Глава шестая. Балуй. Осенний дождь. Вышли через два дня на рассвете. Полос распределил ношу каждому по силам, и все равно в лагерь пришлось бы вернуться не один раз. В лесу и в самом деле поднялась вода. Лагерь стоял на высоком месте. В низинах же мох пропитался насквозь, так что ноги проваливались сквозь него в черную жижу. А враги стали непроходимой преградой. Вокруг ручьев образовались болота. Есеня успел зачерпнуть воды с сапогом через полчаса после выхода. Ему на плечи, кроме котомки, повесили полуторапудовый мешок с посудой, которая больно врезалась в спину. Но даже раненый Щерба нес на себе два пуда, поэтому Есеня терпел и помалкивал. При этом каждому, кроме него и раненых, досталось сетке с недовольной курицей. Резать их пожалели, яйца любили все». Петуха нёс полос. Тот крутил головой и нравил клюнуть всё, до чего мог дотянуться. «Зарезать его, гада!» – советовали все. «Чтоб знал!» «Ага, в супе точно клеваться не будет, зараза!» «До врага дойдём, я его в воду мокну! хмыкнул полос. «Ты че, простудится ещё, сдохнет?» – тут же испугался хлыст. Петуха разбойники любили не меньше яиц. «Давай мне, я его за шею буду держать», – предложил Брага, которого несли на носилках. «Лежи», – велел Ворошила, – «и не дергайся. Твое дело маленькое, живым до зимовья добраться». «А у меня руки здоровые», – отозвался разбойник, раненый в голову. – «Я могу». «И тебе того же желаю. Лежать спокойно», – проворчал Ворошила. «Мне дай», – сказала мама Гожа и забрала петуха у полоза. «Петенька, бедненький, испугался. Иди к маме». Есеня тихонько подкрался сзади и вырвал у того из хвоста красивое зеленое перо, торчавшее из сетки. Петуху это не понравилось, он недовольно раскричался. Мама Гожа удивилась и обиделась на своего любимца, а разбойники посмеялись над мамой Гожей. И только увидев у Есени за ухом длинное перо, она догадалась, что произошло. Немного отстала и позволила петуху отомстить за пороганный хвост. Есеня не ожидал такой подлости и подпрыгнул, когда петух ударил его клювом в ляжку. Все, кто шел сзади, очень повеселились, глядя, как Есеня трет больное место. Клевался петух до крови. Впрочем, часа через три Есеня расхотелась веселиться. Его утомила не столько тяжелая ноша, сколько вязкий мох под ногами. Он провалился во враг почти по пояс и намочил свою котомку, в которой лежали сухие вещи. Но над ним сжалились и дали переодеться в сухую одежду хлыста. Впрочем, смысла в этом не было никакого. Дождь хоть накрапывал слабо, скоро все равно промочил одежду до нитки. В полдень остановились передохнуть и пообедать. Ущерба открылась рано. Он неудачно перебрался через овраг. И Ворошила заново накладывал ему швы, чтобы тот не потерял много крови. Есеня к тому времени так устал, что думал, будто встать не сможет. Поначалу от ходьбы ему было жарко. На привале же он замерз и норовил подсесть поближе к костру, хоть немного обсушиться. «Нет, до темна не дойдем», – вздохнул Полос. «Придется где-то ночевать. По сторонам посматривайте, может, подвернется место по суше». «Да ладно!» – отмахнулся Щерба. По суше, Лапника навалим и ничего». «А ты знаешь, куда мы идем? Не все ли равно, где зимовать?» – спросил Брага. «Конечно, не все равно. Не в болоте же. Надо высокое место найти, чтобы весной землянки не подтопило. Скоро холмы начнутся, вот там и будем искать». Есеня, ожавшийся к огню, согласен был зимовать прямо здесь – Однако, когда разбойники поднялись на ноги и взвалили на плечи тяжелые мешки, ему ничего не оставалось, как последовать их примеру. К ночи он просто падал с ног. И хотя очень старался не отставать, полос забрал у него промокшую и от этого ставшую тяжелую котомку. «Я сам!» – рыкнул Есеня. «Иди!» – подтолкнул его в спину полос, и посуда снова впилась между лопаток. «Я могу!» – попробовал оправдаться Есеня, но тот его не слушал. Для ночевки выбрали сухой и густой ельник. В нем не требовалась крыша. Хотя раненых накрыли не только сухими одеялами, но и лапником. Развели костер, начали понемногу сушиться и отдыхать. Есеня устал и замерз. И сам не заметил, как задремал, свернувшись клубком около огня. Однако его быстро подняли на ноги, по доброй привычке вольных людей пинком под зад. «Не валяйся на земле!» – прикрикнул хлыст. Есеня долго хлопал глазами. Все тело ломало от усталости. «Пошли, лапника нарубим, да спать ляжем», – проворчал Щерба. «У нас с хлыстом одеяло сухие». Однако сухие одеяла Есени почему-то не помогли. Как и два горячих тела рядом. Разбойники положили его в середину, но он все равно всю ночь не мог согреться. А утром проснулся и понял, что лежит в луже, а с неба льется вода. Вместо редкого дождичка начался ливень, и ельник быстро промок насквозь. Он растолкал хлыста и щербу. Они спали крепко и ничего не чувствовали. Вокруг постепенно просыпались остальные и поднимались с руганью. Теперь сухих вещей не осталось ни у кого. Есеня вставать не хотелось. Ноги гудели, ломила поясницу и кружилась голова. Но хлыст поднял его за шиворот и встряхнул. «Ну что, ребята?» Полос посмотрел на людей и на себя. Вода лилась с их одежды струями. «Я думаю, завтракать нам пока рано. Давайте-ка согреемся на ходу. Идти часа три всего, может, пять. На месте и костер разведем, и поедим, и выпьем». Есеня вдруг почувствовал, что сейчас расплачется. У него вообще не осталось сил идти. Ему было так холодно, что казалось, будто на дворе мороз, который обжигает кожу. От озноба челюсти и живот сводили судороги. Голова плыла, и стоило чуть повернуть ее в сторону, под ногами начинала пошатываться земля. Он стиснул зубы. щерби еще хуже. У него рана болела и кровоточила. Он стонал во сне всю ночь. Их хлысту не легче. Вилы такие глубокие дырки оставили. Собрались разбойники быстро. Холодно было всем. «Ну что ж, Муренок, что-то тебя совсем не слышно!» — крикнул Есений Рубец. «Погоди, еще услышишь!» – ответил Есеня и закашлялся. От кашля что-то заныло справа, под ребрами. Мыслей в голове не было никаких. Когда скорым шагом двинулись вперед, Есеня, чтобы не сбиться с дороги, старался смотреть только на ноги хлыста, который шел впереди него. Однако его все время клонило в сторону. Ноги хлыста исчезали из поля зрения сами собой, и земля уходила куда-то, наклонялась и не хотела возвращаться на место». Щерба подхватил Есеню за плечи и вернул на еле заметную тропинку. «Ты чего, жмуренок, ты опять шутки шутишь? По заднице давно не получал». Есеня посмотрел на него и попытался понять, что он сделал не так. «Полос, погоди!» – крикнул Щерба. «Что случилось?» «Погоди, жмуренок, тебе что, плохо?» «Не, нормально», – ответил Есеня. «Почему-то очень тяжело было дышать, хотелось кашлять». Но он боялся глубоко вздохнуть. Казалось, что от этого внутри под ребрами что-то разорвется. Хлыст оглянулся и тоже подошел к Есене. «Ворошила, иди посмотри на этого змееныша!» – крикнул он, положив руку Есеня на лоб. Есеня качнулся и попробовал что-то сказать, но Ворошила уже взял его за подбородок, а потом приложил ухо к его груди. «Полос! У нас хоть одно сухое одеяло есть?» «Есть!» – ответил Полос и тоже подошел к Есене. «Проклятый ливень! Раздеваем его, ребята! В мокром ему нельзя! Ты, щенок, ты не мог раньше сказать!» Есеня пробормотал что-то в свое оправдание и закашлялся. Именно теперь стало ясно, что ему плохо. Очень плохо. И как он раньше не заметил этого? Считал, что просто устал? С него стянули одежду, и Ворошила, накрутив на руки куски мешковины, начал растирать ему грудь и спину. Есеня заскулил. Было больно. «Молчи, пацан. Терпи. Дышать можешь?» «Могу. Вот и дыши. Теплее стало?» «Не-а. Сейчас. Еще немного потру». «Ворошила, держи одеяло!» – крикнул Полос. «Еще немного!» – ответил тот. «Две минуты». «Ты кожу с него снимешь!» – фыркнул Хлыст. «Так ему и надо!» Рубец растолкал разбойников локтями. «Я его понесу, только курицу у меня заберите!» «Самый умный!» – улыбнулся Щерба. «Курицу!» Пола скинул одеяло Есени на плечи и сказал. «Мешок заберите у Рубца, поделите честно. Жмуренка-мешок на носилки положим, и вещи их тоже на носилки. Ну и курицу возьмите у него кто-нибудь. Хлыст!» Есеня хлопал глазами. Несмотря на то, что кожу с него ворошило ободрал, дышать стало немного легче. И в сухом одеяле холод не казался таким мучительным и обжигающим. По крайней мере, живот перестало сводить судорогой. Но голова сразу побежала кругом. Рубец завернул Есеню в одеяло, взвалил его на плечо и похлопал по самой выступающей части тела. «Ну что, жмуренок, как тебе там?» «Нормально», — ответил Есеня. «Снова стало тяжело дышать». «Рубец, не надейся! Это тебе не мешок!» – разочаровал его Ворошила. «Переворачивай, он у тебя так задохнется, чтоб на грудь ничего не давило, полусидя!» «Ладно, как скажешь! Жмуренок, ты много жрешь, а с виду такой хлипкий!» «Он молотобойцем у батьки был!» – крикнул Полос. «Чего ты хотел?» у, у молотобойцем! Пить не хочешь?» Есеня покачал головой. Слова доносились до него, как будто из тумана, и эхом отдавались в затылке. Он плохо помнил дорогу. Ему казалось, что прошло всего несколько минут до того времени, как его уложили около костра, и мама Гожа начала поить его сладким чаем с вареньем. Он никак не мог понять, откуда взялся костер и почему вокруг темнеет. Ему на грудь клали горячие мешочки с крупой, и он пищал, а все вокруг смеялись над его жалкими попытками сбросить с себя обжигающую мешковину. «Воробушек, ну потерпи!» – уговаривала мама Гожа, кутая его в одеяло. «Сейчас пройдет, будет тепло. Что вы ржете? Мальчик еле дышит, а вам смешно!» «Гожа!» – пробормотал полос. «Пусть смеются. Смерть уходит, когда слышит смех». Есения испугался. «Смерть? Он что, умирает? Он совсем не хотел умирать!» Потом ему было жарко, и кашель бил его в полную силу. Вместо мамы Гожи над ним почему-то склонялся Ворошила, хотя Есени отлично помнил, что лежал у нее на коленях. Он потел, и вскоре одеяло промокло, хотя Ворошила и позволил ему раскрыться. От кашля во рту появился привкус крови. Ворошила поил Есению теплой водой, а потом ему снова стало холодно до озноба, и Ворошила превратился в полоза, который давал чай с вареньем и держал почти сидя, потому что лежа Есения задыхался». Костер то пылал, то еле тлел рядом. Светло-серое небо роняло ему на лицо холодные капли, а потом снова становилось темным. И однажды Есения увидел на нем звезды. Ему снова было жарко, и он сказал, глядя вверх. — Два с четвертью. — Что, Жмуренок, что ты сказал? Над ним опять склонялся Полос. — Два часа с четвертью, — повторил он. — А, да, дождь кончился. Завтра солнышко пригреет. «Пить хочешь?» «Хочу». Солнце резало глаза, и Есеня закрывал лицо руками, стараясь оттолкнуть его лучи, горячие, как печь в бане. Ворошила колдовал над его спиной, прилепил на нее два глиняных горшка, которые присосались к коже, как огромные пиявки. есения сопротивлялся, но сил ему не хватало. И мама Гожа кутала его в одеяло, а над головой неба уже не было. Его закрывала еловая хвоя, И вместо костра рядом горел маленький каменный очаг. Мокрые прохладные тряпки обтирали горящее огнем тело. И откуда снова взялось солнце, Есеня не понял. Но вокруг сидели разбойники, раздетые до пояса, и ели. «Скушай, рыбки!» – уговаривала мама Гожа. Но Есеня крутил головой и зажимал зубы. Потом к нему приходила мама и сидела рядом с мамой Гожей. Они держались за руки и о чем-то говорили – Но мама Гожа превратилась в полоза, а мама ушла, хотя Есения просил ее остаться или забрать его домой. Отец клал ему на грудь горячие мешочки с крупой и приговаривал, что это наказание за пьянки и гулянки. Есения оправдывался и напоминал, что отец сам велел ему идти в лес к вольным людям, а теперь мучает его. Солнечный свет догорал, и по небу быстро летели красные снизу облака. Есения видел верхушки деревьев и лица разбойников, собравшихся вокруг него. По лицу струился пот, и стоило вдохнуть хоть немного глубже, как кашель поднимал из груди что-то клокочущее, вязкое, что застревало в горле и не могло прорваться наружу. Бог болел так сильно, что не хотелось дышать. Ему казалось, будто вокруг горит огонь, так горячо было кожа. Но при этом сознание стало пронзительно ясным, яснее, чем всегда. И сквозь прозрачный воздух Есени разглядывал мир, словно в увеличительное стекло. Ворошила, ты мне скажи, он умирает? Полос держал Есеню за руку и внимательно всматривался в его лицо. Начинается кризис: или умрет, или поправится. Я не могу сказать точнее. Да эту ерунду мне скажет кто угодно: или умрет, или поправится. Ты сам-то понимаешь, что говоришь. «Ты всегда хочешь знать доподлинно. Без этого не можешь? Если я скажу, что он останется жив, ты мне поверишь?» Пола смахнул на него рукой. «Жмуренок, ты слышишь меня?» «Слышу», — ответил Есеня, и в горле снова запершила, но кашлять он побоялся и задержал дыхание. «Ты не вздумай умереть, слышишь?» Есеня стала очень страшно. «Жмуренок, дыши, слышишь?» «Эй, сморкач!» – Есения увидел лицо Щербы. «А ну-ка, кончай помирать! Посмотри на меня нормально!» «Я нормально смотрю!» – ответил Есеня. «О, уже лучше! Хлыст! Тебе как?» «Плохо! Азарта нет в глазах! Ты жить-то хочешь, змееныш?» «Хочу!» Безобразное лицо рубца мелькнуло и пропало. «Ворошила! Может, его погреть? Он хоть шевелиться начинает!» «Не надо», — ответил Ворошила. «Уйдите все», — рявкнул Полос. «Мне надо остаться с ним вдвоем». Есеня сразу понял, что нужно Полозу, еще до того, как все разошлись. «На старом дубе, наверху, в трещине», — сказал он, и слезы потекли у него по щекам. «Он не хотел умирать. Он хотел пойти с Полозом в Урдию. Он хотел открыть медальон». «Какой же ты дурак, жмуренок», — фыркнул Полос, — «Если его еще не нашли, так это потому, что им в голову не приходит, какой ты дурак!» «Почему?» «Потому что! Потому что там его можно найти! Прятать надо так, чтобы найти было нельзя!» Есеня кивнул. «Действительно, как он раньше не подумал! Прятать надо так, чтобы найти было нельзя!» «А как это?» «Например, зарыть в землю!» «А еще?» «Бросить в воду! Но тогда и сам не найдешь!» Замуровать в стену, заделать в глину, чтобы он был, как иголка в стоге сена, понимаешь? Даже если знаешь, где искать, все равно найти не сможешь. И тем более случайно не наткнешься. Понятно, — ответил Есеня. Так хорошо все понятно. И что происходит вокруг, и как надо прятать медальоны, и как устроен мир. Ему представилась нагретая добила заготовка в горне на белых раскаленных углях. И щеки почувствовали жар, идущий от горна, будто он приблизил к нему лицо. «Бать, вынимай, вынимай! Это пережег! Вынимай!» — крикнул он отцу, который зажимал заготовку щипцами. «Полос!» — подошел Ворошила. Он скоро потеряет сознание. «Полос, попробуй! Я знаю, ты не любишь на своих!» «Да толку-то! Я не могу заставить его хотеть! Я могу только... Я знаю!» «Он хочет, Полос, он просто не верит. Это поможет, я знаю!» «Хорошо. А вы тоже. Что вы скисли? Идите сюда, пейте, ешьте, смеетесь, наконец!» — крикнул Полос. И никакого веселья в его голосе не было. Мама Гожа подошла и вытерла слезу передником. «Гожа, улыбайся!» «Да я улыбаюсь, Воробушек, и ты улыбайся, слышишь?» Есеня слышал ее, но не понимал, чего она хочет — И что она делает рядом с горном в кузне? Белое пламя облизывало ему щеки. Не больно, просто горячо. Мехи раздувались и дышали. И он хотел дышать так же, как и они. И завидовал, что для них это так легко, вверх, вниз. — Жмуренок, как тебя называли дома? — Поло стряхнул его за плечо. — Есеня, — выговорил он. — Как? — Есеня? — переспросил он и рассмеялся. И вслед за ним рассмеялись остальные. «Есеня! Твое здоровье, Есеня!» — сквозь смех выкрикнул хлыст. Наверное, в этом и было что-то смешное. Во всяком случае, Есеня так показалось, и он хохотнул. «В глаза мне посмотри!» — вдруг велел полос. И Есеня не смог ослушаться. Кузня отъехала в сторону, жар горно отодвинулся, и холодные змеиные глаза впились ему в лицо. Волос смотрел на него, не мигая, и вскоре Есеня увидел, как между тонких губ широкой прорези рта мелькнула ленточка раздвоенного трепещущего языка. Голова змея качалась перед ним на гибкой шее, и крупные ороговевшие пластинки чешуйчатой кожи отражали свет огня или заката. Тяжелый взгляд тянул к себе, и Есеня почувствовал сонливый, опустошительный восторг, блаженство, пьяный дурман. И оторваться от этого взгляда мог только ненормальный. Так это было хорошо. «Жить! Ты будешь жить! Ты должен жить!» Шуршало у него над ухом, и раздвоенный язык шевелил воздух. «Ты хочешь жить!» Голова змея то приближалась, то отдалялась. Треугольник со срезанными углами. Есения хотел раствориться в этих неподвижных глазах, нырнуть в них. Они несли успокоение и прохладу. И, наконец, почувствовал, как устремляется к ним, как глаза вбирают его в себя, втягивают, словно воронка, и он проваливается, кружась в бешеном вихре, словно он распался на две части, одна из которых тянулась к змею, а другая неслась в пропасть. Есения очнулся на солнце, около костра. Он был одет в сухую длинную рубаху, явно чужую, и завернут в одеяло. Под головой лежало что-то мягкое, вроде перины, а под ногами что-то твердое и теплое, похожее на нагретые камни. Жара он не чувствовал, но не мог пошевелить и пальцем. Кто-то поднес к губам кружку, но у него не хватило сил даже глотнуть, даже закашляться. Проспал он не меньше суток, просыпался, пил и засыпал снова, и окончательно выспался к вечеру следующего дня». «Есеня!» – пескляво протянул кто-то над головой. Есеня приоткрыл глаза и увидел хлыста, который водил прутиком по его щеке. «Воробушек!» – рядом присела мама Гожа. «Проснулся – Проснулся! «Ага!» – ответил Есеня. «Покушаешь – Покушаешь? «Ага!» – снова ответил он и понял, что от голода сейчас просто умрет. У костра собирались разбойники, сами разбирали миски и наваливали в них кашу. Мама Гожа приподняла Есене голову, подоткнув подушку, и поставила горячую миску ему на грудь. Он потянулся к ложке, но в руках ее не удержал. «Лежи, лежи, я сама тебя покормлю». Жевать и то было трудно. Челюсти почему-то не ворочались, словно кто-то дал ему по зубам, а разбойники потешались над ним всю трапезу. «Пути, путеньки, Есеня, как там наши маленькие, кушают кашку?» «Ротик открывай, детонька, за мамку, за батьку!» Есеня засмеялся и подавился кашей. Мама Гожа вытерла ему рот и продолжила. Наелся он, однако, быстро. Не смог одолеть и половины миски. «Жмуренок!» – вскочил хлыст. «А у нас тут есть кое-что для ослабленных!» Он отошел на несколько шагов и вернулся с полной кружкой клюквы. «Во!» – Ворошила сказал. «Если есть не станет, в задницу запихну. Правда, Ворошила?» «Правда», – отозвался тот. У Есени рот наполнился жидкой и противной слюной. Он терпеть не мог кислятину. «Сахарку бы добавил», – проворчал он. И это были его первые слова за вечер. «Некуда, видишь, кружка полная. Давай, открывай ротик, Есеня». Впрочем, кислая клюква неожиданно показалась приятной на вкус. Такой свежей и сочной, и терпкой. Он провалялся еще дней восемь, вставая только в кустики и возвращаясь усталым, как из долгого похода. Разбойники посмеивались, но каждый норовил принести ему что-нибудь из леса. То кислое яблоко дичок, то вяжущей, но сладкой рябины, то запоздалой голубики, и клюквы, и брусники. Грибы, которые в изобилии водились вокруг нового лагеря, Ворошила ему есть запретил и кормили его кашей, которую мама Гожа варила специально для Есени, разваренной, жидкой и сладкой. Подстреленных куропаток на всех явно не хватало, и Ворошила велел кормить Есенью бульоном и нежным куриным мясом. Рыба здесь ловилась мелкая, несерьезная. Выяснилось, что рядом с лагерем находится небольшое озерцо, которое питается ключами. Какая тут может быть рыба? Пропахшие тиной щучки, жирные лещи да карасики. Но и карасиков Есеня ел с завидным аппетитом, Он вообще ел, не останавливаясь, раз по шесть в день. Больше всего ему хотелось молока. Он и во сне видел кринки с молоком. Но в лесу такой роскоши не было, поэтому он помалкивал. Пока Есеня болел, разбойники давно успели выстроить три землянки. А он так и не увидел, как их делают. Уютные, прочные и теплые домики с земляной крышей за несколько дней». Два домика отводились под спальни, а третий служил кухней, столовой и жильем для мамы Гожи. Хлыст и щерба заняли для Есени место у печки, подальше от входа, и уверяли, что оно самое лучшее. Рубец исследовал лес вокруг лагеря и выяснил, что в часе ходьбы лежит кабанья-тропа, да и следы лосей встречаются часто. Есеня еще не ходил, когда в лагерь притащили первую тушу свиньи. По сравнению с домашней, мясо ее было жестким и не таким жирным. Есени скормили печень, которую он ненавидел всей душой, но Ворошила был непреклонен. Если бы Есеня мог увидеть себя со стороны, то, наверное, не стал бы сопротивляться. «Я тебя поставлю на ноги!» – угрожающе шипел Ворошила, сжимая Есене шейные позвонки. «Ты у меня здоровее, чем был, станешь!» «Дяденька, не хочу печенки!» – хохотал и извивался Есеня. Жри, а то шею сверну, как куренку. Ворошила вообще мучил его постоянно: то компрессами, то растираниями. Все они, как нарочно, жгли кожу. Поил горькими отварами, от которых кашель только усиливался, и еще заставлял глубоко дышать и переворачиваться сбоку на бок. Иногда рядом с ним подолгу сидел полос, рассказывая интересные истории. Оказывается, и он, и Ворошила не всю жизнь прожили в лесу а учились в Урдии и самым разным наукам, почти как благородные, только не смогли долго жить у моря, вернулись к своим, в лес. «А зачем, Полос? Зачем ты учился? Неужели интересно было?» – удивлялся Есеня. Для него обучение наукам сводилось к азбуке и отцовским подзатыльникам. «Превзойти хотел. Заело меня, что они такие умные и благородные. Чем я хуже?» – а потом понравилось – Но толку все равно никакого нет. Зачем в лесу геометрия да философия? Болеть Есене было очень скучно. Ему надоело лежать. То у костра, то в землянке. Но стоило подняться на ноги, как он тут же понимал, что больше нескольких шагов пройти не сможет. Колени гнулись, голова кружилась до тошноты, и внутри все дрожало от напряжения. Разбойники смеялись, завидев, как он встает и, пошатываясь, бреет к кустикам. «Жмуренок, тебе помочь штаны спустить? Или, может, подержать чего надо, а то еще уронишь?» «Иди, подержи», – отвечал Есеня. Голос у него тоже был слабым, и издали никто не слышал, что он отвечает. От скуки и желания отомстить ему снова захотелось придумать что-нибудь веселое. Но как это сделать лежа? В конце концов ему пришла в голову одна штука. Он, правда, сомневался в ее благополучном исполнении – Но результат был что надо. В свою фляжку он налил кваску и для верности добавил сахара. Обычно квас разливали из больших бутылей. Во фляжках почему-то держали только воду, так что, по его прикидкам, никто не ждал от фляжки подвоха. Когда за завтраком у костра собрались все разбойники, а за время его болезни и раненые успели поправиться – Есеня, обычно лежавший ближе всех к огню, встряхнул фляжку и сделал вид, что винтовая крышка закручена слишком сильно. Сначала никто не обратил на это внимания, но Есеня приложил все усилия к тому, чтобы разбойники заметили его мучение. «Чё ж, муренок, селенок не хватает!» – посмеялся Хлыст. «Мало кашки кушал!» – захохотали сзади. «Мама Гожа, дай ему ещё ложечку!» «Да не мучься ты так, дай сюда!» – протянул руку Ворошила. «Я сам!» – обиженно ответил Есеня. «Давай!» – Ворошила вырвал фляжку у Есени из рук. Но стоило только повернуть крышку в сторону, как нагретый у костра подслащенный, взболтанный квас с шипением вырвался наружу упругой пенной струей. Ворошила не сразу понял, что происходит, и за одну секунду все вокруг, включая Есеню, были облиты квасом. Разбойники повскакали с места, тряхиваясь и вытирая лица, опрокидывая миски, расплескивая кружки, наступая друг к другу на ноги и на фуфайки. Есеня хохотал до слёз. И не только он. Особенно веселились те, кто сидел дальше всех от Ворошилы. «Ворошила, ты что сделал?» – тупо спросил рубец, опрокинувший на себя миску каши. «Действительно», – усмехнулся Полос. «Как тебе это удалось?» Ворошила посмотрел на фляжку, которую закрыл слишком поздно. «Жмуренок!» — угрюмо начал он, посмотрев на хохочущего Есению. «Это что такое?» «Это квас!» — ответил Есения, продолжая посмеиваться. «Ах ты, гаденыш!» «Лежачего не бьют!» — снова засмеялся Есения и прикрылся одеялом. «Еще как бьют, Рубец! Подержи-ка его за ноги!» Ворошила стянул с него одеяло и с легкостью перекинул Есеню через коленку. Это нечестно! взвизгнул Есеня, давясь смехом, когда рубец ухватил его за лодыжки. Я больной! Сейчас я тебя лечить буду! Ворошило хлопнул его по заду тяжелой широкой ладонью. Ты доиграешься когда-нибудь. Дяденька, пусти, я больше не буду! хохотал Есеня, надеясь вырваться под громкий гогот разбойников. Не пущу! Бловник нашелся. Я не баловник, я балуй, завыл Есеня сквозь смех. Слишком уж тяжелая была рука у Ворошилы. «Вот тебе, балуй!» – Ворошила шлепнул его еще раза два и отпустил. «Будешь знать, как над старшими потешаться!» «Над младшими потешаться можно, значит?» – Есения потер ушибленное место с видом оскорбленной невинности. «Балуй!» – пробормотал Ворошила. «А ведь и вправду, балуй! Выздоравливаешь, значит?» Есеня повалился на постеленный у костра лапник, закатил глаза и прошептал. «Я умираю!» «Выздоравливает, выздоравливает!» – засмеялся Полос. «Умираю!» – упрямо повторил Есеня слабым голосом. «От жестокого обращения!» С этого дня жмуренком его называли все реже. И чем больше развлечений он придумывал, тем чаще разбойники кричали ему. «Ах ты, балуй!» А идей у него становилось все больше. Ведь заняться было совершенно нечем. Однажды он заткнул печную трубу пучком травы, насыпал сажи у самой печной дверцы, так что при попытке раздуть огонь черное облако мигом вылетело наружу. И гнус, пытавшийся растопить печь, перепачкался с ног до головы. Гонялся гнус за есений долго, но так и не догнал. Лучшей своей выдумкой Есеня считал крынку, спрятанную высоко в густых ветвях ольхи у спуска к озеру, с привязанным к ней ремнем. Каждый, кто проходил мимо, считал своим долгом вернуть ремень в лагерь. Но стоило потянуть его вниз, и крынка наклонялась, обливая хозяйственного разбойника водой. Под конец человек 7 разбойников прятались в кустах вместе с Есеней, чтобы посмеяться над очередной жертвой. Когда Ворошила посчитал Есеню полностью здоровым для того, чтобы отправляться в дальний поход, этому помешало распутиться. Местами по лесу пройти было невозможно. И Полос, досадуя, сказал, что придется ждать морозов. Впрочем, морозы ударили рано, снег выпал в середине октября и таять не собирался. Ворошила так и не согласился с Полосом. Считал, что в Урдии Есеня делать нечего. Дело слишком серьезное, чтобы втягивать в него мальчишку. Но Полос остался непреклонным. Однажды решив, он редко менял свое решение. На счастье Есени. На этот раз они своих разговоров ни от кого не скрывали. И Ворошила едва ли не каждый день ворчал, ругая упрямство Полоза. Перед выходом Полос заставил Есению побриться. Зная привычки вольных людей, стража гораздо пристальнее присматривалась ко всем обладателям бород. Хотя самому Есени своей бородке, пусть и жиденькой, было жалко. С нею он казался себе гораздо взрослей. Выходили затемно, прощались коротко. Хлыст, Щерба и Ворошила вышли их проводить. «Ну что, балуй!» Хлыст опустил Есеня на лоб в шапку забоя. «Возвращайся, скучно без тебя будет!» «Да ладно!» – проворчал Есеня. «Ты, главное, на земле не сиди и ноги держи сухими!» – напутствовал Щерба. «Если промочил ноги, сразу скажи полозу!» Хуже нет зимой с мокрыми ногами. Отморозишь и не заметишь. Хорошо, хорошо, отмахивался Есеня. Ему не терпелось пуститься в путь. Полос же шептался с ворошилой. Тот оставался за верховода. Есеня посмотрел на заснеженный лес. Ночью сильно подморозило. И все вокруг покрылось голубым и гольчатым инеем. Только печные трубы, торчащие из-под земли, неопрятно чернели на белом снегу. На минуту стало немного грустно. В землянках, хоть и полутемных, было уютно и тепло, гораздо лучше, чем в шалашах, и к разбойникам он привык. Скучновато, конечно, но не так уж плохо. «Пошли!» – окликнул его полос. Есеня в последний раз глянул на обустроенный для зимовки лагерь и поспешил за полозом. Грусть мгновенно выветрилась из головы. «Урдия! Страна мудрецов! Страна теплого моря! Страна сказок и волшебных историй!» Любой мальчишка мечтает попасть в Урдию. Глава 7. Избор. Сеть лагерей. Разбойники величали себя вольными людьми. Избора эта Ира смешила и, и чем-то задела. Как будто люди, живущие в городе, вольными не были. А впрочем, доля истины в этом присутствовала. У вольных людей Избор нашел самый теплый прием и уважение – Верховод, крупный бородатый мужчина, осторожно расспросил его о медальоне, но сделал это потихоньку от остальных. И более всего его интересовало, может ли Избор заставить светиться красный луч. Даже если бы Избор и мог это сделать, то никогда бы не стал помогать разбойникам. Он отлично понимал, зачем это нужно. Они надеялись снять заклятие. Они хотели открыть медальон. Он прожил у разбойников три дня, не раскрывая карт. Но, похоже, они и без него узнали, что медальона у Избора нет. Ну и как-то случайно у костра один из разбойников проговорился, что Жмуренок в лесу, у вольных людей. И теперь можно не опасаться, что медальон попадет в руки Агнезара. Избор подивился, с какой тщательностью вольные люди берегли свои секреты и с каким уважением относились к чужим. Весть о том, что Жмуренок у вольных людей им передали по цепочке, от лагеря к лагерю. Но тот, кто принес это известие, уже не знал, где именно прячут мальчишку. Наверняка в остальные лагеря передали весть и об изборе. Только верховод знал, где находится соседний лагерь. И понятия не имел, как найти тот, из которого вести приходили к нему. А это значит, что изловив одного разбойника, Агнезар мог получить от него сведения лишь об одном лагере, не более. Что же до верховода, то и сбор мог поспорить. Агнезар не выжил бы из него ни слова». Удивительные это были люди. Со стороны казалось, что они одержимы какой-то общей идеей, и связь между лагерями напоминала разветвленную организацию. На самом же деле жизнь разбойника, как и любого преступника, сводилась к тому, чтобы добывать себе пропитание. И не более. Никаких сказочных богатств вольные люди не копили. Грабили чаще всего небольшие торговые обозы и рассчитывать могли максимум на драгоценные меха, сбыть которые было не так-то легко». Не крестьянам же их продавать. Сами разбойники одевались богато, соболья шапка и сапоги были у каждого. Что же до шуб, то тут они предпочитали более практичные вещи. Впрочем, полы в шалашах они выстилали дорогими шкурами и укрывались меховыми одеялами. Именно в это время года у разбойников начинался сезон. Сборщики налогов возвращались из деревень, везли с собой деньги и продукты. Говорят, часть добычи вольные люди возвращали крестьянам – Но о таком Избор раньше не слышал и не очень в это верил. Впрочем, никто из крестьян никогда бы не рассказал об этом страже. На такие вылазки выходили тремя или четырьмя лагерями сразу. Сборщики налогов были хорошо вооружены и не уступали разбойникам ни в силе, ни в ловкости. Избор понимал, что расположение к нему разбойников шатко и в любую минуту может обернуться неприязнью, если не ненавистью. И тогда, стоит им только заподозрить предательство, они убьют его без зазрения совести. На этот раз Агнезар не пойдет искать виновников. Он попросту не узнает о том, где и кем был убит Избор. Да и захочет ли мстить, если узнает? Как ни расспрашивал его верховод, как не пытался узнать, чего хотел Избор, когда воровал медальон у Градислава, добиться он ничего не смог. Избор оставался осторожным и думал над каждым словом, которое говорил вслух». Да не только над каждым словом. За каждой улыбкой, за каждым движением глаз приходилось следить, чтобы не поняли, не догадались. Но, видно, что-то разбойники все же почувствовали, потому что как только до них дошла весть о жмуренке, в лагере Избора задерживать никто не стал. Нет, они не гнали его, но разочарование их было велико, и, скрывая его за уважением и благодарностью, Избора все же расспросили, куда он думает двигаться дальше – ведь лес – не самое подходящее место для благородного господина. И сбор, которого тяготило в лагере все, от провонявшей дымом еды и жесткого ложа, до постоянного напряжения и невозможности побыть одному, с радостью рассказал, что собирался перебраться в Кобруч, к своей сестре, где его не достанет стража и где он будет жить в достатке среди близких ему людей. Наверное, это на самом деле было самым лучшим. Во всяком случае, не отыскать мальчишку в лесу, не добиться от него выдачи медальона и сбор все равно бы не смог. Исправить то, что он натворил? Явиться к Агнезару с повинной? Нет. Какая разница, где ничего не предпринимать и ни во что не вмешиваться? Запертым в собственной гостиной или в неуютном кобруче, свободным от замков и тюремщиков?» Его младшая сестра, Владислава вышла замуж за врача из Кобруча, чем повергла родителей, родственников и знакомых в неописуемый ужас. Впрочем, она всегда отличалась вольнодумством и сумасбродством. Нет, жених ее, несомненно, имел благородное происхождение, иначе бы этот брак просто не состоялся. Но благородным из Олехова само по себе слово «врач» внушало брезгливое отвращение – Это урдийским мудрецам позволено ковыряться в человеческих экскрементах, заглядывать в рот и подмышки за разным больным. Но, наверное, и это простили бы жениху. Самое главное, что обеспеченную жизнь в замке, выезд в свет, богатство, успех, комфорт Владислава поменяла на существование в жалких пяти комнатах доходного дома, в которых ютился ее жених. Всего богатства, что он имел, была лишь лошадь да библиотека. Да что говорить, юноша жил своим трудом, как большинство благородных Кобруча. Девушки Кобруча с радостью выходили замуж за благородных из Олехова, но наоборот поступали лишь те, кто ну совсем ни на что рассчитывать не мог. Да и то, чаще они сидели в старых девах, лишь бы не уезжать в мрачный непонятный Кобруч. Сестра же Избора, которой прочили в женихи сына Градислава, влюбилась в приезжего врача. Тот очаровал ее пламенными речами и жертвенностью своего ремесла. Избежала с ним из дома. Родителям ничего не оставалось, как дать согласие на брак, только чтобы спасти ее репутацию. И родители, и избор не сомневались, что пройдет совсем немного времени, и девочка раскается в скоропалительном браке, начнет тосковать по дому. Они бы приняли ее назад, несмотря ни на что. Но, к всеобщему удивлению, брак ее оказался на редкость счастливым, хоть и бездетным. Владислава с мужем частенько приезжали в гости к избору, но никогда не задерживались дольше недели. Деверя ждала работа. И избор бывал у них, хотя не очень любил такие поездки. Глядя на эту пару, любому становилось ясно – это супруги. Они понимали друг друга с полуслова и редко смотрели друг на друга, но в разговорах проявляли поразительное единодушие. И избор не мог сказать точно, приняла ли Владислава точку зрения мужа Или это он разделил ее убеждения? Разбойники проводили избора к реке, и первая же лодка причалила к берегу. Стоило только поманить перевозчика блеском золотой монетки. Глава 8. Балуй. Почти булат и серебро. Медальон лежал на месте. Есеня спрыгнул в снег, разглядывая его со всех сторон – но когда Полос протянул руку, спрятал медальон за спину. Он боялся, что Полос после двухдневного перехода по лесу раздумает брать его с собой в Урдию, найдет кого-нибудь половчей постарше. Полос был недоволен и всю дорогу ворчал. А Есеня умудрился провалиться в ручей. Ночью заснул у костра, и тот погас. Они оба едва не замерзли. Потом натёр ногу, потому что поленился как следует намотать портянки. Ещё плохо завинтил крышку фляги, и вода пролилась Полозу в котомку. Потом забыла гниво в снегу. В общем, Есеню было за что вздуть, и не раз. А до Урдии ещё идти и идти. «Не бойся, не отниму», — улыбнулся полос. «Дай взглянуть-то». Есеня надел цепочку на шею и только тогда позволил Полозу взять медальон в руки. «Надо же, какой простой!» «Я его не таким себе представлял», — усмехнулся Полос. «Я думал, он в алмазах, что-то вроде ордена. Подождешь меня здесь, я в город схожу, куплю еды на дорогу. Я быстро, пару часов». Есеня вздохнул. «Вот так всегда. Кто-то будет рисковать, а он сидеть в лесу, как дурак, и чего-то дожидаться». «А можно я с тобой?» — на всякий случай спросил он. Нет, с ума сошел. Стража с ног сбилась, а ты сам к ним явишься, да еще и с медальоном на шее. И вообще, я же говорил, если что, ты бежишь бегом, куда глаза глядят, а я тебя прикрываю, понятно? Ты быстро бегаешь, а я хорошо дерусь, поэтому медальон будет у тебя. Понятно? Понятно, понятно. А ты что, домой хотел зайти? И тут Есеня понял, что очень Очень хотел зайти домой. На минутку, только попрощаться. Он ведь так и не попрощался с ними. Ни с матерью, ни с батей. Как сбежал тогда через окно, так больше никого, кроме цвета, и не видел. А дома сейчас тепло, печка топится. Мамка щи, наверное, варит. Девчонки у окошка сидят, вышивают. Батько в кузне молотком стучит. Как он теперь без Есени? Может, взял помощника? Он давно грозился, потому как молотобоец из Есени был, прямо скажем, никакой. За четверть часа выдыхался, махая кувалдой. Эх, хоть бы одну ночь дома переночевать. Глаза защипало, и Есеня мотнул головой. Я постараюсь узнать, как там твои. Полос похлопал его по плечу. Не кисни. Да я и не кисну, проворчал Есеня, отворачиваясь, чтоб Полос не заметил слез на его глазах. Он спрятал медальон на груди под рубахой и огляделся в поисках поваленного дерева или пня, на который можно присесть. За два часа тут и замерзнуть можно. Полос вернулся, когда Есеня от холода начал скакать в припрыжку, вытаптывая вокруг дуба аккуратную круглую площадку. Снег скрипел и уминался плохо. «Тебя от самых ворот слышно!» Полос вышел из-за деревьев бесшумно и неожиданно. «И как у него это получалось?» «Топаешь, как лось!» «Ну и что?» – спросил Есеня. «Все в порядке. Молочка хочешь?» «Было теплое, когда покупал». «Хочу!» – расплылся Есеня в улыбке. Он не пил молока с тех пор, как ушел из города. «Я знаю, ты любишь». Полос достал из котомки флягу, закутанную в одеяло. «С чего это ты взял?» «Да ты, когда болел, много чего про себя рассказывал. И молочка просил все время. Гожа так плакала даже». «А хлыст в деревню собирался. За молоком для тебя». «Чу, правда, что ли?» Есения открутил крышку и присосался к фляге. Молоко осталось теплым. «Мы его отговорили. Мало того, что рискованно. Так ведь прокиснет, пока до лагеря донесешь. Много не пей, живот заболит». «Чего это? Никогда не болел, а тут заболит?» Есения чуть не захлебнулся, закашлялся и облился молоком. Оно потекло по подбородку, намочив намотанный на шею платок. Эх ты, тилок, смотри, я предупредил. Твоих жмур отправил в деревню, к родителям жидяты, так что за них не беспокойся, никто их не найдет в случае чего. Ждята тебе привет передавал, и батьке твоему я от тебя поклон велел передать. Поклон, Есеня хохотнул, не многовато ли? В самый раз. Не слышу я что-то уважения к родителю в твоих словах. «А за что его уважать-то?» «За то, что тебя, змееныша, на свет родил и кормил столько лет!» Полос скривился. Он всегда кривился, когда речь заходила о жмуре. «Ну и что, подумаешь, родил? Не он меня родил, а мамка. А он только по затылку бил, да чуть что за вожжи хватался!» «Был бы ты моим сыном, я б не вожжами, я б тебя непутевого кнутом драл и каждый день!» «За что это?» А для ума. Портянке до сих пор наматывать не научился. Вещи теряешь, под ноги не смотришь. Молоком вот облился и не утерся, теперь мерзнуть будешь. Пошли, телок. Есеня обиженно засопел. Подумаешь, портянке, ну да, теперь, конечно, приходится хромать, но ведь ему самому не полоз уже. Он пошел вслед за верховодом, изредка икая. Не стоило пить молоко так быстро. И намереваясь молчать всю дорогу, пока тот сам не захочет заговорить. Но Полос тоже молчал и нисколько не скучал без разговоров. «Слушай, а почему мы идем на юго-запад?» — не выдержал Есеня примерно через четверть часа. «Урдия же на юго-востоке!» «А ты откуда знаешь, где запад, а где восток?» «Знаю», — фыркнул Есеня. «Чего проще по солнцу определить?» «Мы пойдем через Кобруч, а там по реке, на санях, а потом на лодке. В Урдии теплое море, и река не промерзает». «Там что, всегда лето?» «Нет, придешь, посмотришь». Полос на ходу обычно говорил коротко. Хуже ничего не видел, чем зима в Урдии. «А ты там долго жил?» «Долго». «А сколько?» «Восемь лет». Есеня присвистнул. «Ничего себе! Восемь лет! Это же пол жизни!» «А в Кобруче ты был?» – спросил он и икнул. «Конечно». «Ну и как там?» «По-разному. Закрой рот. На морозе говорить вредно. Охрипнешь. И не слышу я почти ничего». И так третий день подряд. Полос шел впереди, не оглядываясь, в шапке, натянутой на уши. Конечно, он ничего не слышал. А Есений осточертел зимний лес. Ничего интересного по пути не попадалось. Лишь бесконечные деревья, кусты и канавы. Хорошо, хоть снега было немного. От нечего делать Есеня вытащил из-под фуфайки медальон и принялся разглядывать его со всех сторон. Не может быть, чтоб он не открывался. Надо только поискать секрет. Может, сковырнуть камушки? Или надавить на них сильней? Или сунуть лезвие между двух створок и попробовать сломать? Есеня достал нож, который висел на поясе под фуфайкой. Это, конечно, был уже не булат, но лезвие все равно оставалось очень острым, острые бритвы. Он поставил нож на еле заметную с волос толщиной щель между двух створок медальона и увидел, что режущая кромка ножа туда входит. «Под ноги смотри», — велел Полос, не оглядываясь. «Ага», — машинально ответил Есеня, — Тут же споткнулся толстый сук, лежавший посреди тропинки, и, падая, врезался лбом Полозу в поясницу. «Жмуренок!» — Полос обернулся и подхватил его за плечи. «Я же сказал, смотри под ноги, сейчас бы на нож напоролся. Зачем тебе нож? Чем ты вообще занимаешься?» «Проверить хотел одну мысль», — Есения пожал плечами. «Нашел время. Ты что, медальон ножом ковырял?» «Ну да, смотри. Слушай». Полос шумно вдохнул. «Ты думаешь, когда что-то делаешь?» «Иногда», — набучился Есеня. «Ты на секунду представь, что бы произошло, если бы он открылся». «И что бы произошло?» «Через эту вещицу проходили такие силы, которые ты даже не можешь себе представить. Никто не знает, что произойдет, что из нее вырвется, когда она откроется. Да тебя и меня заодно может порвать на куски». «Да ну, ерунда! Ну, раскрутится пружинка! Ну, по пальцам стукнет!» Есеня пожал плечами. Не видел он ничего страшного в медальоне, как не старался представить себе его силу. «Жмурионак, сейчас я тебе по пальцам стукну!» «Ну, посмотри, вот, ведь пролезает лезвие!» Есеня снова вставил режущую кромку в еле заметную щелку в медальоне, а для закрепления успеха попробовал слегка повернуть нож, чтобы эту щелку расширить. Раздался оглушительный щелчок, нож надломился, и острый кусок металла стрельнул вверх, царапнув Есене лоб. «Ничего себе!» – Есеня попятился и от испуга чуть не выронил нож. Лицо пола вмиг побелело, глаза расширились, но через секунду он пришел в себя и с размаху саданул Есене по уху, так что шапка слетела в снег. «Я на месте твоего батьки тебя бы давно убил, честное слово!» «Чего?» – Есения потер ухо, в котором что-то оглушительно звенело. Из царапины на лбу кровь побежала в угол глаза, и глаз тоже пришлось протереть. «Почему ты никогда не слушаешь, что тебе говорят? Подними шапку!» Есения хотел ответить, что полос сам ее уронил, пусть сам и поднимает. Но, посмотрев тому в глаза, быстро сообразил, что лучше промолчать и судьбу не испытывать. Поэтому только проворчал сквозь зубы. «Сам ты не слушаешь, что тебе говорят». «А если бы этот осколок попал тебе в глаз?» Полос нагнулся, зачерпнул пригоршню снега и прижал его к колбу Есени. «Вроде не глубоко». «Да ерунда!» – фыркнул Есеня, нагнулся за шапкой и отряхнул ее об коленку. «Тебе просто сказочно повезло. Не трогай медальон. Мы для того и идем в Урдию, чтобы узнать, как его надо открывать. Ты понимаешь?» И я не уверен, что мы найдем мудреца, который нам об этом расскажет. А ты ножом. А если бы ты его сломал? Есения поразмыслил над словами Полоза, но ни они, ни царапина на лбу не убедили его в том, что он не прав. Поэтому он решил попробовать еще раз, но ночью, когда Полас заснет. День был слишком короток, чтобы прерывать путь ради обеда. И к закату Есения окончательно выбивался из сил. Но Полос заставлял его рубить дрова, лапник, разжигать костер и кипятить воду. А сам в это время обустраивал ночлег. Нечто вроде половинки шалаша, перед которым сооружал нодью – два бревна друг над другом, которые горели несколько часов подряд. Только за ужином Полос становился разговорчивым. Но Есеня набивал живот и очень быстро засыпал, слушая его рассказы. А рассказывал Полос интересно – И под его тихий, змеей шуршавший голос, Есене снились восхитительные сны. Спали по очереди, чтобы поддерживать огонь и быть наготове в случае опасности. Есеня еще в первую ночь заметил, что Полос дает ему выспаться, но протестовал вяло и неубедительно. На этот же раз желание открыть медальон разбудило его раньше времени. «Чего вскочил?» – спросил Полос, вороша угли в костре. «Выспался». «Да ну, спи, еще рано!» «Не, не хочу. Ты ложись, я не засну больше, честное слово!» «Что-то рожа у тебя больно хитрая», — усмехнулся Полос. «Ладно, спать захочешь, буди меня. И толстое бревно положи в нодью, оно долго будет тлеть. Если уснешь, не замерзнем». «Да не усну я!» — огрызнулся Есеня. Ему до сих пор было неловко за прошлую ночь. Он еле-еле дождался, когда Полос уснет, Снял цепочку с шеи и на всякий случай отодвинул медальон подальше от лица. Ведь почти открыл, просто нож не выдержал, оказался слишком хрупким. Надо осторожней, поворачивать медленней. Ведь почти булат, не должен ломаться, как сосулька на морозе. Точно, на морозе. Любое железо на морозе делается хрупким. Есеня согрел лезвие дыханием и подсел поближе к огню. В тепле все будет иначе. И если в прошлый раз он действовал кончиком ножа, то теперь пришлось использовать середину. Выломанный кусок оказался довольно большим. Может, это и к лучшему? Потолще, прочней. Есеня сунул лезвие в щелку, совсем не глубоко, и попытался осторожно повернуть нож. Не так резко, как в прошлый раз. Он почувствовал напряжение металла. Он всегда его чувствовал. Он всегда знал, что у металла внутри – Ему показалось, что створки медальона раскрываются, сопротивляясь, как сопротивляется живая речная ракушка, если открывать ее ногтями. Да этим ножом можно перерубить медальон пополам. Мягкое серебро и почти булат. Но серебро почему-то не подавалось и не сминалось. Изгибалось, сминалось лезвие ножа. И вдруг, или ему показалось в темноте, медальон выбросил искру. Щелчок получился гораздо громче, чем в прошлый раз, и щеку обожгло резкой болью. Как Есения не отстранялся, а осколок все равно влетел ему в лицо. Полос вскочил на ноги, словно только и ждал этого момента. Есения выронил и медальон, и нож, обеими руками схватившись за левую скулу. Кровь полилась сразу, и под пальцами он почувствовал острый кусок лезвия. Наверное, от такого не умирают, но Есеня почему-то испугался. Полос развернул его к себе, оторвал его руки от лица и запрокинул ему голову, наклоняя к свету. Потом выдохнул с облегчением и, ухватив Есенью за глотку, одним движением повалил на снег. «Ты слов не понимаешь!» – прошипел он ему в лицо. Есенья попытался вырваться, но тщетно. Пальцы Полоса сдавили горло, словно затянутая петля, а ноги Есени он прижал к земле коленом. От одного только удара по кадыку остановилось дыхание, а потом и вовсе потемнело в глазах, да еще и кровь лилась по лицу ручьем. Есения от испуга едва не разревелся. «Лежи, не дергайся!» Полос ослабил хватку, и Есения с воплем вдохнул. «Ну какой ты дурак, жмуренок, а? Бить тебя и то жалко!» Полос, не дав ему опомниться, выдернул осколок металла из скулы чистой тряпицей, долго прикладывал к ране снег а потом еще и наложил шов толстой иглой с суровой ниткой. «На мою шею!» – ворчал он. «Интересно, дети все такие? Или это мне так повезло? Если все, то я счастливый человек». «Это тебе так повезло!» – кашляя пробормотал Есеня. «Молчи лучше!» – рыкнул Полос, но уже без злости. «Снег, прижми к скуле, чтоб кровь течь перестала. Нет, я и вправду тебя убью когда-нибудь, честное слово». «Правильно, Ворошила говорил, нечего тебе делать в Урдии!» «Полос, он почти открылся, просто нож не выдержал», — попытался оправдаться Есеня. «Еще один раз ты попробуешь сделать что-нибудь подобное, и я дальше пойду один, понятно? И делай тут что хочешь. Можешь вернуться домой и сказать, что медальон у Полаза. Мне будет легче уходить от стражи, чем воевать с тобой. И как хлыст со Щербой с тобой в одном шалаше жили, а?» «Нормально жили!» – буркнул Есеня.